Глава 4. Послание. Вопреки ожиданиям, температура внутри семечка действительно снизилась по сравнению с внешними слоями атмосферы звезды до 400 градусов, и в местном до ионизированном воздухе появились следы металлов, до да железо включительно. Так как нормальные звезды из диаграммы Герцшпрунга-Рассола светились благодаря ядерным реакциям, естественно, никаких металлов в их атмосферах быть не могло, По теории могли присутствовать доли процента, и следы списали на испарение конструкции реестра. Начали искать прохода к ядру семечка. «Дырок не вижу», — сообщил Кванг Голема. «Стенки защищены полем». «Это мембрана», — сказал Соловьёв, крепыш с голубыми глазами. «Какая разница?» — не понял Денис. «Мембрану нельзя пробить, что ли?» «Капун здесь был, но не стал». «Знал код доступа? Не фантазируйте». «Давайте пощупаем зондами», — предложил Соловьёв. «Местный комп поймёт и впустит». «Послушайте», — сказал навигатор. «Если это настоящий комп, то он должен быстро анализировать ситуацию. Правда, я не понимаю, на каких физических принципах здесь работает техника. Ведь не на электронике». «И это не имеет значения». «На темнотронике», — пошутил кто-то из иностранного контингента экспедиции, обнаружив хорошее знание русского языка. Катера подошли к пульсирующему сооружению, начали покалывать его решетчатую поверхность лучиками лазеров. И случилось чудо. В панели развернулся более тёмный проход, хотя диаметр его не позволял аппаратам протиснуться внутрь. «Расширяем?» «Лучше сходить пешком», — усомнился Денис. «Не хочу я тут ничего резать и взрывать. Не на собственном приусадебном участке копаемся. Ещё повредим, что всё взорвётся к чёртовой бабушке». «Кто пойдёт?» Денис помолчал. Вострое ие. Расчётное время пребывания час. На все манипуляции спрашивайте разрешение. Действуем. Можно я с вами? спросил Пава, находившийся во втором катере. Денис хотел отказать, но передумал. Пойдёте в связке со мной? Есть, командир. Из соседнего катера выбрались два создания: побольше и поменьше космолётчик и его защитный робот. Оба помахали рукой и манипулятором. Группа десанта углубилась в проход между овалами конструкций, подошла к Бобу. Стали видны ряды рёбер, какие-то острия. Посреди небольшого помещения в центре возникла разлапистая конструкция в форме тюльпана с сиденьем. Над сиреневым кругом вдруг мигнул человеческий торс. «Обана!» — подключился по связи Полонски. «Нас тут ждут?» «Голография», — предположил Голенищев. «Это, наверное, Капун оставил». «Зачем?» Посчитал, что кому-то из нас следует просмотреть этот сервер. «Ну и воображение у тебя», — хмыкнул Соловьёв. «И кому же?» «Разберёмся». Денис осторожно сел на широкое сиденье кресла, пронзив призрачный человеческий торс и голову землянина. Загрохотало. Он оказался на деревенской улице середины 20 века, заполненной колонной приземистых серых танков. Немецких танков. Откинулся верхний люк переднего, из него выглянул танкист в шлеме, что-то пролаял. «Нонхифтли!» — выдавил шокированный оператор. Танкист повторил крик. Денис развёл руками. «Ничем не могу помочь». Пушка с пулемётом начали разворачиваться в его сторону. «Чёрт!» — охнул он, вызывая компьютер голема. Но стрельба не потребовалась. Колонна в деревне исчезла, в ушах стало тихо. «Что там?» — не выдержал Полонски. «Ты чего застыл?» «Немцы!» — с драматичной шутливостью ответил Денис. «Какие немцы?» Денис устроился основательней. Смысла введений с немецкими танками он не понял, но размышлять об этом было недосуг. «Не мешайте, меня, наверное, пытались опознать». В голове заговорил голос. дарислав «Нет, он сейчас далеко. Меня зовут Денис. Контакт оставлен для него». «К сожалению, я увижу его только при возвращении на Землю. Могу передать твою информацию лично». «Призрак в кресле?» «Интересно, что это за штуковина?» Действительно, Капун оставил запись, будучи уверенным в посещении центра Дориславом, шевельнулся, пребывая в нерешительности. Он тоже подчинялся оставленной программе и свернуть её не мог, но свернул. «Вас ожидает спящая угроза». «Кого вас?» — не понял Денис. «Конкретнее, пожалуйста. Моих людей, группу, экспедицию, фрегат». Весь метагалактический домен. В устье Ланьякии прячется не только тюрьма властителей, но и бывший центр стратегической очистки домена, которым владели марани. Кто? Владельцы мегаскопления, выросшие из уцелевшей после войны цивилизации, они взялись за колоссальную задачу очистить Вселенную от всяческого мусора, в который, по их мнению, входят и биологические разумы, Это надо учитывать. Они недалеко и могут продолжить деятельность. «Ну, это ещё очень отдалённая перспектива», — отмахнулся оператор. «Даже если они вернут свою былую мощь, процесс это долгий». «Что идёт медленно, проходит быстро», — философски заметил собеседник. «И наоборот». «Что за тюрьму ты упомянул? Тюрьма властителей. Кого ты имеешь в виду?» Призрак не ответил. Что-то щёлкнуло в мозгу лейтенанта, будто в него воткнули шприц. Я записал тебе доступные мне сведения. Передай обязательно Дариславу Волкову и Диане Забавной. Обязательно. Если стратегический центр заработает вновь, ваш домен ждёт ещё одна война и фазовая перестройка вакуума. Не уцелеет ни одна цивилизация. Я же пообещал передать. Ещё. Вам не мешало бы послать к терминалу тюрьмы спецподразделения. Вполне вероятно, присутствие там агрессивных сущностей, готовящих прорыв. Какой прорыв? Призрак снова не ответил. Он так долго хранил сведения, оставленные капуном, что мог и потерять что-то в памяти, а остальное его не касалось. Лакуны в памяти восстановить он не мог. «Экспедиция в ланя послана», добавил на всякий случай Денис. «Беспилотник, невидимый охотник». Призрак, обнимающий и пронизывающий тело человека, растаял. Денис даже почувствовал за него облегчение, будто сам сделал важное дело — Под черепом же оператора так и осталось ощущение застрявшей там иголки от старинного медицинского шприца. То была оставленная посланцем весть. Денис слез с сиденья. «Работаем, товарищи. Я получил очень странное сообщение». «Кто это был?» — жадно спросил Паава. «Посланец Капуна, какое-то свернутое информационное поле». Он предупредил, что в Ланякии начинает ворочаться большая интеллектуальная система, уцелевшая после войны и желающая переустроить мироздание под себе. «Мы хорошо защищены. Угроза всей цивилизации, а не персонально нам, так что придётся принять меры». «Да вы их разбабахаете в два счёта», — развеселился Паава. Соловьёв засмеялся. «Какое мнение о нас за рубежом?» «А что?» «Сколько Россию не давили санкциями и провокациями, она всё равно выжила и заняла своё место в мире. Вы справитесь, а мы поможем». «Спасибо, дружище». «Внимание, защите!» вдруг обозначил себя в канале связи капитан Бугров. «В системе гости!» Денис оглянулся на своих спутников, готовившихся выйти наружу. «Принял, капитан, возвращаемся?» «Нет, побудьте пока внутри, ждите приказа». «Слушаюсь». «Весёленькое дело», — мрачно сказал Соловьёв. «Что ещё за гости внутри звезды?» «Сидим как мышки», — предупредил Денис. Гости возле звезды в звезде и в самом деле появились необычные. Неизвестное тело сделало несколько манёвров, как бы оценивая фрегат, станции и базы землян, но близко к ним подходить не решилось. Всего у звёзд плавали в пространстве с десяток станций разного калибра. Зарубежные лагеря плюс два южноамериканских корвета и французский эсминец — как до сих пор именовали корабли такого класса меньше крейсера, но больше фрегата. Все они располагались напрямую над районом расположения звезды в звезде, чтобы можно было запускать внутрь атмосферы большие звезды, зонды и дроны. Но чужак, обладавший невиданной архитектурой, кучая фрактальных наростов, четыре гигантских крыла с зазубренными перьями, голова в форме головы птеродактиля, обошёл эту вертикаль, направился к ионосфере звезды и окунулся в неё, исчезая. Контроль над ним земляне потеряли не сразу, наблюдая, как непонятный колосс погружается в кипящие слои и ячейки плазменных завихрений. Достигнув второй звезды, он завис, но ненадолго, запустил эллиптический НЛО и двинулся вслед за ним в атмосферу малой звезды, явно зная, что может там найти. Видеосистемы Дерского перестали его видеть уже через полчаса. Но и это было не все. Через час в системе объявился еще один гость не менее богатой формы, больше любого из земных космолётов, также имеющий четыре когтистых растопыренных крыла и голову змеи. Он оказался намного агрессивнее, так как по пути уничтожил станцию европейцев и корвет Сан-Диего Южноамериканских космических сил. Люди, точнее компьютеры космолётов, действовали по обстановке, дружно разрядив свои грозные пушки, и чужак вынужден был отвернуть, а потом и вовсе отступил на несколько миллионов километров, прячась за строями пыли и газа подальше от звёзд. Добьём? азартно предложил Полонске. «Наблюдаем», — ответил капитан Бугров. Боярский на его реплику реагировать не стал, поддерживая решение капитана. «Нам возвращаться?» — осведомился Голенищев, которому, как и спутникам, надоело ждать внутри ядра инфоцентра. «Постарайтесь вести себя тихо», — сказал Боярский. «Я вас прикрою». Бугров отправил команду бортовому компьютеру фрегата запустить систему высшей боевой защиты «Волкодав». «Спецназу приготовиться!» «Сидим по машинам, ждём приказа», — отозвался командир группы боевого применения майор Державин. Он и его пятеро бойцов давно сидели в големе в ангаре фрегата. «А может, мы потихоньку пойдём к центру?» — спросил Денис. «Дождитесь спецназа и продолжайте исследования, и никакого риска». «А как же?» — согласился оператор, подмигнув Соловьёву. Голем запустил пятёрку роботов, объединённых одним ИИ, и они устремились к месту последней схватки исследователей с представителями частной археологической компании, отобравшей — Денис до сих пор испытывал по этому поводу стыд — у россиян найденные артефакты. Случилось это в самом начале работы экспедиции, когда разведчики не подозревали о существовании ЧАК в системе двойной звезды. Обнаружив прячущийся во второй звезде инфоцентр мёртвой руки — Космолётчики запустили в него беспилотники, которые и наткнулись на сооружение в форме многокилометрового кольца, объединявшего 12 сфер отсеков. Одна из сфер была взломана, дроны проникли внутрь, вытащили из её ядра связку деталей непонятного назначения, потащили наружу, но были встречены каким-то беспилотником, не принадлежащим экспедиции. Два аппарата были сбиты, третий, нёсший артефакт, пытался бежать, и его должен был перехватить Денис на голями, но не успел — Чужой дрон уничтожил беспилотник и унес с собой находку. Его пытались отыскать в системе, надеясь на записи видеокамер, однако спецназ экспедиции смог лишь определить охотника за артефактами, принадлежащего какой-то Чак. Вспомнив об этом, Денис мысленно погрозил небу кулаком, надеясь когда-нибудь встретиться с похитителями лицом к лицу. Голем поддержки появился через четверть часа. Прочесав Боб, Он открыл таки спицу-тоннель, ведущую к центру сооружения, и Денис выдохнул с облегчением. Бандиты не стали устраивать засаду, хотя где прятались до сих пор было непонятно. В принципе, в верхних слоях второй звезды было достаточно плазменных ячей, где хорошо защищенный корабль мог отсидеться под завесой энергетических вихрей. Запретить же черным археологам искать реликты никто не мог. Они были прекрасно экипированы и вооружены, и драться умели, ведя свою родословную от ИГИЛ – исламо-турецких террористов, устроивших в начале 21 века кровавую резню в Ираке, Ливии, Сирии и Узбекистане. Катера выметнули десанты, и космолётчики принялись привычно изучать помещения центра и его системы, компьютеры которых работали на каких-то физических принципах, ещё недоступных людям. Центр древней базы поражал не размерами, а текучим жидким интерьером и наличием призрачной техники, занимавшейся своим делом и не обращавшей внимания на землян, Перестали нападать даже призрачные пауки, живые водоросли и скелеты, обходясь наблюдением за гостями. Час пролетел незаметно. ипатий Михайлович, мы отработали план», — сообщил Денис. «Возвращайтесь». «Может быть, ещё часок? Мы не устали. Давайте отпустим экипажа Полонски и Людмилы, а мы останемся». «Нет, я изменил повестку». «Что имел в виду призрак, которого вы видели?» — донёсся голос пава «Что это ещё за глобальная зачистка домена?» «Зачистка нашей Вселенной от следов войны и заодно от человечества в целом», — сказал Денис. «Очень смешно», — проворчал Полонски. «Что, если это правда и нам грозит уничтожение?» — раздался взволнованный голос Людмилы Зайцевой. «Этими проблемами пусть занимаются люди с другими погонами». «Нет уж, я тоже хочу». «Интересно, Капун сюда заходил или нет?» Спросил Соловьёв, безуспешно пытавшийся вскрыть ракушку ядра: "Я имею в виду в эту сферу. Если бы добрался, оставил бы след. Немного ли мы от него хотим? Он и не человек". Ии с ангельскими запросами не смолчала Людмила: "Вы относитесь к нему слишком романтично, между тем как он является элементом обороны цивилизации, боевым модулем и гарантом выживания с огромными возможностями. Это не отменяет его нравственных качеств". «Капун больше, чем человек. Больше, чем мы, люди». «Не преувеличивайте, господа», — прилетел веселый голос Пааво. «Залезайте обратно. Пойдем дальше». Космолетчики погрузили на катера технику и расположились в кабинах сами. Големы начали отступать, волоча за собой хвосты плазменных водорослей. Внезапно из одного коридора на пути к спице сверкнул лиловый огонь, и в корпус катера ударила молния разряда. ё-моё издал изумленный возглас навигатор. Конечно, первыми отреагировали на атаку компьютеры катера и скафандров. Кванг Голема выдернул катер из трассы импульсов. Разряд был электроплазменным, корпус аппарата его не боялся. Закук под защитным полем, и пол сотни огненных стрел отрикошетили в пламенный пол, стены и потолок помещения. То же самое сделали и компьютеры остальных катеров, уводя их под защиту ближайшей глыбы огня. «Нас атакуют!» — доложил Полонский. «Отступаем!» — приказал Денис. «Предлагаю атаковать», — раздался голос майора Державина. «Нас собьют! Не дрейф, дружище, пробьёмся!» «Я никого не вижу!» «Это всего лишь катера класса Тестудо. Мы их быстро научим Родину любить!» «Хорошо, я присоединюсь!» Големы начали пятиться к спице, тянувшиеся к ободу колеса древней станции, однако напавшие на них чужаки повели себя странно. Вместо того, чтобы продолжить атаку, они повернули и открыли огонь по клубкам белого как молоко тумана, вытаившим из пламенных недр ядра. Туманные вихрики ответили злыми яркими зелёными всполохами, рождавшими чёрные закорючки и когти, сбивающие углы с плазменных громат «Что они делают?» — опешил Полонский. Денис остановил катер, недоумевая не меньше. «Похоже, кроме парней из ЧАК здесь ещё кто-то ошивается». «Опишите, что видите», — попросил Боярский. Денис описал. «Вихри какие-то». «Чьи-то машины». — сказала Людмила. — Но мы таких ещё не встречали. Сражение земных катеров с чужаками между тем продолжилось. Один из боевых модулей — Тестуда представлял собой бронетранспортер с полевой защитой — получил прямое попадание чёрной колючки, пробившей его насквозь. Эфир донёс чей-то отчаянный вопль и взорвался. — Ни хрена себе! — ухнул навигатор. Второй тестуду открыл ураганный огонь, отогнал дюжину белых клубков и начал маневрировать, спасаясь от ливня черных закорючек. Но силы были не равны, и участь катера была решена. И тогда Денис, скрипя сердце, не спрашивая разрешения майора, скомандовал компьютеру катера открыть огонь. Голем был защищен и вооружен лучше любых БМП и БТР нынешних времен, хотя боевой машиной не являлся. Кроме обычных ПУ с лазерами и плазмерами, он имел на борту гравиразрядники кинжалы, Ракетный комплекс «Сверчок», ракеты которого развивали скорость до 100 км в секунду, и комплекс n 600 «Джет», стреляющий компакт минами «Нихель». Мина «Нихеля» на любой дальности применения сжимала любой материальный объект массой до миллиона тонн в точку, в микрочерную дыру, в ничто. Использовать n 600 «Денис» не рискнул, но хватило и импульсника очередь которого отбросила два десятка белых вихриков к дальнему концу зала. Воспользовавшись неожиданной поддержкой, второй тестудо нырнул вглубь бокового хода ядра, и за ним кинулся один из катеров поддержки. «Не надо его добивать!» — крикнул Денис. «Не вмешивайся, парень!» — хмуро ответил Державин, однако приказал пилоту Голема вернуться. «Хоть бы поблагодарил!» — ворчливо произнёс Полонски. «Люда, уходим!» «Поняла, действую!» Големы скользнули к спице, держа на прицеле плешущие клочки белого тумана, Нападать и преследовать земные аппараты эти образования не стали, растворившись в языках огня. Вернулись без приключений, хотя повреждённый четырёхкрылый змей по-прежнему маячил за пределами полевого кольца звезды, не спеша ретироваться. Атаковать земные порядки он больше не хотел. На вернувшихся обрушился шквал возбуждённых голосов. Остававшиеся на фрегате на все лады обсуждали происшедшее, требуя подробностей. Боярский пообещал дать полное информационное освещение событий, Главным вопросом оставался, кто напал, и попросил капитана собрать оффлайн-совещание экипажа фрегата со своими подчинёнными. Он был озадачен реакцией ящеровидных чужаков, не отвечающих на вызовы, но явно недовольных присутствием землян в этом районе космоса больше, чем действиями археологов. Однако, будучи учёным до мозга костей, кроме этого пытался искать ответы и на не менее важные вопросы. «О какой тюрьме властителей завёл разговор призрак, посланец Капуна?» что это за тюрьма и где расположен центр зачистки Вселенной. Специалистом он был опытнейшим, и пропустить мимо ушей намёк посланца не мог. По его мнению, угроза человечеству существовала реально, да и не только человечеству, а всему живому в космосе. Через полчаса к Земле было направлено донесение о новых находках и появлении недружественных сил.